Идут по Украине, вот так и группы центр, за первый второй рассчитай первый, второй. Первый шаг вперед и в рай спер второй. А каждый второй, тоже герой, в рай попадет, след за тобой, первый второй, первый второй, первый второй. Ну вот так. без сок Как я... Так я считаю, подожди, как я считаю, что вот Тогда Высоцкий тогда жил именно тем, что его исполняли. Я бы очень хотел, чтобы Высоцкого исполняли вот именно так, как исполнили вот сейчас. Старики, наши соседники, за жизнь Высоцкого в этом песне. Да. Я просто думаю, о чем пить.